Глава, пятьдесят пятая. мая, вторник. Дрожа, Мэг положила трубку на стол. Покормила Дафну, а потом плеснула в стакан щедрую порцию виски, не находя себе места от мыслей о том, что будет дальше, и какая опасность грозит ей, дочери, Кэсси, и бог знает, кому еще из близких. Она села за стол... Сделала большой глоток и задумалась, глядя на фотографию двух веселых девушек. Мэг чувствовала себя отчаянно одинокой. Ей было страшно, ведь она понимала, что все, что она скажет, могут услышать. Либо вживую, либо в записи. Она отпила еще немного и удивленно уставилась на пустой стакан. «Я что, только что все это выпила?» «Да и хрен с ним!» Она вновь наполнила стакан и снова села. Почувствовав внезапный прилив смелости, она взяла телефон и набрала номер Лоры. Черт! Они не разговаривали больше недели. Она имела право позвонить дочери. Пошел он к черту, злобный говнюк. К ее облегчению Лора ответила почти сразу. «Привет, мам!» «Как ты, родная?» «Боже мой, мам, я так рада тебя слышать! Мне, наверное, не следует тебе рассказывать. Знаю, ты будешь волноваться!» «Но мы тут чуток перепугались. Но не паникуй. Теперь все в полном порядке, честное слово». «Милая, что случилось?» «Ой, мам, правда, успокойся. Ничего серьезного. Мы просто выпили по паре кружек пива и тут же поплыли. Я имею в виду всего с двух кружек пива. Думаем, нам что-то подмешали. Видимо, с этим нужно быть очень внимательными. Теперь мы на чеку. До сегодняшнего утра мы обе чувствовали себя очень странно». Слава богу, мы благополучно вернулись в номер и отоспались. А в остальном прекрасно проводим время». На какое-то мгновение Мэк обуял ужас. и отчаянно хотелось сказать Лоре, чтобы та возвращалась домой. Но она не могла, и даже если бы стала умолять, Лора бы не согласилась. Вместо этого, запинаясь, она сказала. «Пожалуйста, прошу тебя, будь осторожнее, Лора. Правда, важно, чтобы вы приглядывали друг за дружкой. Обещай». «Мы приглядываем друг за другом. У нас все хорошо, мама И она действительно говорила так, будто все было в порядке. Судя по голосу, она была так счастлива, так беззаботна. Они поболтали несколько минут. Лора хотела узнать, как дела у всех ее питомцев. «Итак, как проходит слушание?» — спросила она. «Тебе правда достался отъявленный мерзавец?» Мэг заколебалась, прежде чем ответить. «Ну, на самом деле, мне нельзя рассказывать. Запрещено». «Дело об убийстве?» «Нельзя, родная. Итак, какие у тебя планы?» «Завтра мы отправляемся в одно место. Все говорят, там потрясающе. В ущелье с порогами. И мы собираемся прокатиться на зиплайне прямо над рекой». «Зиплайн? Это не опасно?» «Мам, честное слово», — признала дочь с упреком. «Если бы это реально было опасно, стала бы я это делать». «Ты бы, наверное, стала», — хотела сказать Мэг. «Пожалуйста, будь осторожнее», — попросила она вместо того. «Проверь все, особенно крепление. Если не захочешь, просто откажись». «Я очень осторожна заверила ее Лора и, оживившись, добавила. «Мама, сегодня в парке мы видели сотни игуан. Тут городской парк, где ты гуляешь, а игуаны буквально липнут к тебе со всех сторон. Просто потрясающе!» Мэг пришлось прикусить язык, чтобы не выдать, что она уже видела игуан. Ей всегда нравилось, что Лора души не чает в животных. «Так, полагаю, наш зверинец скоро пополнится игуаной? Это было бы так здорово!» Тут ее голос изменился. «Кэсси считает, что за нами повсюду следует какой-то парень. Жутковатого вида мужик с большой камерой. Он нас фотографирует. Мы заметили его сегодня утром в парке. Кэсси вроде бы видела его пару раз и раньше. Она не думает, что он имеет какое-то отношение к тому, что нам подсыпали в пиво, потому что его не было в том баре. Мы решили, если увидим его снова, подойдем и разберемся». «Нет!» — встревожилась Мэг. «Просто не обращайте на него внимания. Не надо его поощрять». Боже, как ей хотелось предупредить Лору. Сказать, чтобы она летела домой по возможности сегодня же. Она с радостью оплатила бы им дорогу. Но она чувствовала себя такой беспомощной. «Автобус приехал, мам. Нам пора. Люблю тебя, родная. Береги себя. И я тебя люблю, мама» кейси передает привет. И ей привет». Мэгги положила трубку и задумалась. «Невиновен». «Как?» Гвен оказывала пагубное влияние на присяжных. Проблема заключалась в том, что, судя по тому, что они слышали до сих пор, эта баба была права. Все доказательства, которые предоставили против Терренса Гриди, были убедительными. Мэг долго сидела за кухонным столом, погруженная в свои мысли. Кто-то из присяжных на ее стороне? Кого заставили изменить мнение так же, как и ее? Пинка? И о ком они позаботятся? Господи, пусть это будет Гвен. А потом? Останутся девять. Хотелось надеяться, кто-нибудь из свидетелей, которых еще предстояло вызвать, или Прим Роуз Браун, что-нибудь придумают. Что-нибудь достаточно веское и убедительное, чтобы коллеги-присяжные засомневались в виновности Гриди. Ее мысли вернулись к словам мужчины, который ей позвонил. Затем в голове всплыл голос дочери. Мэг затрясло от страха. «Зиплайн».